Глава 13. Угли в жаровне потрескивали, мигая красными огоньками. Тренога немного покачивалась, удерживая широкую сковородку. Сначала на закопчённую поверхность упал большой кусок масла. Послышалось шипение. Следом посыпались кусочки мелко нарезанного лука вперемешку с тонкими листами рубленного мяса. Началось неспешное перемешивание. Сковородка шкварчала, брызгала расплавленным жиром. Очень скоро лук стал коричневым, а мясо обзавелось поджаристой корочкой. Заранее разбитые яйца ждали своего часа в отдельной глубокой плошке. Жёлто-оранжевая масса выливалась одним махом, моментально заполнив всю сковородку и погребя под собой мясо и лук. Тут же сверху посыпалась соль и бледно-зелёная травка с острым запахом специй. По залу харчевни поплыл одуряющий аромат почти готовой яичницы. Многие посетители неосознанно оборачивались. Я гулко сглотнул. В унисон заурчал желудок. С самого утра в нём маковой росинки не было, за исключением нескольких глотков колодезной воды. В зале светло и просторно. Людей мало, большинство уже разошлись. И арморка в самом разгаре. Глупо терять время, сидя томирнею, когда и в обычный день можно этим заняться. Так считали жители Хломдорга. И кто я такой, чтобы с ними спорить? Так даже лучше, ни отдавки и по свободнее за столом будет. Морс или эль? Трактирщик, занимавшийся готовкой, бросил на меня оценивающий взгляд. Хм. Эль походил чем-то на пиво, и в любое другое время я бы от него не отказался. Однако сейчас имелись две веские причины выбрать безобидный напиток из ягод. Первая необходимость сохранять ясную голову. Второе возраст и Шедучное телосложение не позволит без последствий употреблять в приличных количествах хмельное. Боюсь, и пинты хватит с лихвой, чтобы вырубиться. Морс, выбрал я. Лицо владельца харчевни осталось невозмутимым. Никаких намёков на то, что мужчины должны пить что-то покрепче. Есть ещё сбитень, сидр, квас и медовуха, порекоментировал он. Я задумался. Кажется, половина из представленного тоже несла в себе алкоголь. Ну, к восточной нет, а остальные не знаю. Наверное, проще не рисковать. Дегустацию лучше проводить при других обстоятельствах, в другом окружении и в другом месте. Пусть будет морс. И окончательно поставил точку в выборе напитка и добавил к заказу ещё хлеба и какой-нибудь зелени. Мужик невозмутимо кивнул, будто ожидал услышать нечто подобное. Выглянувшей дородной служанке последовало приказание принести что-нибудь на закуску к основному блюду. Я уселся у окна и блаженно вытянул ноги. Устал. С раннего утра язык на плече. Суматоха с размещением, обход базарных рядов, общение с торговцами, внимательное изучение представленных товаров и попытки пристроить своё барахло. Образ подростка мешал вести разговоры, приходилось брать с собой старосту. Без него не воспринимали всерьёз. И дело скорее не в возрасте, а во внешнем виде. Правильно говорят, встречают по одежке. И хотя я уже не походил на обычном деревенского паровка, благодаря нетипичной для сельской местности одежде, взятой с трупов завёртых бандитов, на более представительную персону я тоже, к сожалению, пока не тянул. К тому же меня тут в первый раз видели, что тоже накладывало отпечаток ведущих недоверию. Поэтому лидер нашей деревенской делегации шастал со мной лично присутствием подтверждаю, что ничего не воровано, и все вещи можно смело покупать. В том смысле, что на следующий день не придут разгневанные хозяева искать украденное добро. Одежду мародёров отмыли, почистили ещё в деревне. Удалось сдать скопом какому-то приезжему мелкому купчику за 40 серебряных монет. С кожаной бронёй и элементами снаряжения пришлось повозиться. Специфичный товар оказалось не так легко пристроить, как всякую мелочь. быстро скинутую разными латочниками. Но в конечном итоге, обшитой железом курткой и пару кольчуг, взял оружие из делмастер из замка. Дал немного, и скорее всего, цену сильно зажал, но больше желающих на покупку не нашлось. Выбирать не приходилось. А вот с единственным мечом и боевыми топорами возникла проблема. Оружие брать никто не хотел, несмотря на то, что оно вроде как было довольно приличного качества. если сравнивать с подделками того же умельца из замка. Какая же история с лошадьми. Кони дезертиров совсем не похожи на обычных крестьянских хлячь. Всем казались слишком дорогими и не приспособленными к ведению хозяйства. Кто-то посоветовал обратиться к кастеляну крепости. Мол, тот может купить и оружие, и животных, но где искать приближённого дюка, нам никто не сказал. Пожимали плечами, бормотали, что должен обязательно прийти Возможно, вместе с хозяином, как только последний разберётся с какими-то гостями. Оказалось, к местному феодалу на медне приехала целая делегация. Свидетели говорят, чуть ли не боевой отряд, и не читал убитым бандитам. Все в латах с мечами на боку и щитами. Натуральное воинство, потрепещущим на ветру флагом. Событие для местных краёв исключительное. Судачили все кому не лень, гадая, кто и зачем прибыл к хорарду. Вчера часть приезжих солдат куда-то уехала в сопровождении дружинников дюка. Говорили, что их потом видели на просёлочных дорогах и главным южном тракте. Услышав об этом, я поначалу встревожился. Захалустье нагрянула группа до зубов вооружённых амбалов. Не связано ли данное событие с беглыми дезертирами? А если да, то как отреагируют пришельцы на то, что преступников уже не нейтрализовали? Чёрт его знает, может, за этих уродцев вознаграждение полагалось. Логично, что охотники за головами расстроятся. Кому в таком случае будут выдвинуты претензии? Вот и я о том же. Но чуть подумав, отказался от этой мысли. Отряд латников в полсотни рыл в полных доспехах под предводительством благородного аристократа, сплетники уже пронюхали, что в гостях у дюка сидел чуть ли не граф. В погоне за обычной бандой разбойников и мародёров нет, что-то не вяжется. Это всё равно что какую-нибудь драную Дельта Форс посылать за кучкой беглых заключённых. Слишком масштаб несопоставим. Там явно что-то другое. После распродажи части трофеев у меня завелось немного деньжат. И первое, что я сделал, приобрёл дорожный плащ из плотной шерсти с глубоким капюшоном почти до пят с удобными подвязками. Очень практичный и очень тёплый. То, что надо, спать завернувшись на промозглой земле. С такой обновкой не будешь просыпаться с стуча зубами от холода. Десятую часть вырученных средств честно отдал старосте. Обманывать крестьян не входило в мои планы. Кстати, они сами тоже не просто так приехали на ярмарку. Привезли оброк в виде части урожая для Харальда и заодно кое-что на продажу: зерно, овечью шерсть, мёд, пеньку, лён и масло в пузатых кувшинах. Большая часть пойдёт на прямой обмен. В основном сельскохозяйственные инструменты типа сохи, плуга, топора, тилы, наконечников для стрел и другой похожей мелочёвки из железа. Вот хозяин харчевни водрузил на подставку исходящую паром сковородку с огромной яичницей. На отдельной тарелочке легли порезанный козий сыр и сельдерей. Упомянутая закуска, видимо. Ну и ладно, пойдёт. С еледым состуком на столешницу опустилась внушительная деревянная кружка. до краёв наполненное морсом из ежевики, малины и ещё каких-то ягод. Сверху плавали кусочки мяты. Хм, они дурственно. От сковородки шёл умопомрачительный запах. До сих пор что-то булькало и дымилось. Я сглотнул, потрясающе. Но сейчас точно удастся погасить чувство постоянного недоедания Эри. Какая огромная сковородка. Специально взял самую большую, какую можно заказать. Когда староста заявил, что обедать деревенские будут у телег и вообще там же ночевать и фактически жить на всё время пребывания на ярмарке, я взбунтовался и заявил, что не собираюсь питаться в проголодь и спать на сырой земле. Хватит с меня спартанских условий. Если есть возможность, то почему бы не улучшить условия проживания? Не посреди поля стоим. Кстати, мужики встретили моё заявление с одобрением. Держать поблизости ученика злобного колдуна никто особо не хотел, поэтому мы расстались на некоторое время. Я отправился в город похарчеваться и найти постоянный двор, а крестьяне остались на ярмарке. Нус, приступим. Я приподнял деревянную ложку, намереваясь погрузить её в сковородку. Невеликовато для одного мальца. Совершенно неожиданно пробасили над головой. У моего стола остановился битюк из тёх, про кого говорят, косая сажань в печах. высокий, здоровый, едва не упирающийся макушкой в балки перекрытия крыши. Он завис надо мной как скала, морда заросшая с густой бородой, тёмные волосы длинные, почти до плеч. Одет в простые домотканые штаны и рубашку, поверх лежала кожаная жилетка. За широкий пояс заткнут огромный топор. Может, поделишься с усталым лесорубом? пробасило существо, судя по облику, близкий родственник горелом. И не спрашивая разрешения, уселся на лавку напротив, ловко выхватывая из запазухи ложку, больше похожую на черпак. Без церемонного вторжения в таинство принятия пищи, вызвала вспышку злости с моей стороны. Комплексы Эри на счёт постоянного голода послужили источником бешеной ярости. Отобрать у него кусок хлеба значило то же самое, что пытаться отобрать его у бродячей собаки. Отпор следовал незамедлительно, на уровне безусловных рефлексов. Из моего горла вырвалось глухое рычание. Появилось странное чувство, по телу растеклась волна горячего жара. Взявшееся непонятно откуда, его мгновение ока охватившее весь организм сверху донизу. Я только мне ничего не успел подумать, как рука сама метнулась вперёд, хватаясь за ложку детены. Секунда, и огромный столовый прибор, выточенный из дуба, принялся быстро покрываться чёрными трещинами. Ещё один вздох. Еложка осыпалась на стол горской пепла. Лисору Простерина замер. Мальчики глазки расширились от изумления, став похожими на блюдца. Ошалелый взгляд блуждал от пустого мозолистой ладони к горке тёмного крошева, всё, что осталось от любимого столового прибора. "Ты чего это?" поражённо выдохнул Мордоворот. Вместо того, чтобы тоже удивиться, Гяс нехорошей улыбкой протянул руку к месистому носу детины. Реакция не заставила себя ждать. С резким визгом, совсем не подходящим для столь массивной фигуры, любитель халявы, как пробка, выскочил из-за стола и молниеносно метнулся к выходу, едва не потеряв по дороге огромный топор. Я проводил взглядом исчезающую в дверном проёме широкую спину и покачал головой. Ходят тут всякие, а потом слоны пропадают. Не знаю, зачем пробормотал я. Спонтанное применение магического дара поразило внезапностью. Видимо, упорные тренировки последних суток прошли не зря. Что-то внутри щёлкнуло, и в критический момент способность к преображению сработала. А если быть точным, то даже выстрелила. Платину прорвало под влиянием всплеска сильных эмоций. Сам не ожидал, что так получится. Всё случилось так быстро и неожиданно, что понадобилось несколько секунд, чтобы осознать происходящее. А как только осознал, то сразу же вновь попытался вызвать ощущение всепоглощающего жара. Ничего. Пусто. Мало того, в теле появилась лёгкая усталость, не критичная и почти незаметная, до стадии слабости не дотягивала, но всё же она воспринималась чётко и ясно, как если бы поднял что-нибудь тяжёлое, подержал на руках, а затем опустил обратно. Книги неурут применение магии их прямо напрямую связано с организмом. Чёры питались от внутренних сил колдующего. Надо рвёшься, попробуешь взять высоту не по зубам, и вполне реально грохнёшься в обморок, а то и похуже, вплоть до состояния склеял ласты. Да. Пожалуй, надо с экспериментами поосторожнее, а то и правда чего случится. Обычное переутомление, в принципе, не страшно, решается банальным отдыхом. А более серьёзные последствия бывают вообще. Я вдруг понял, что на самом деле мало знаю о магии, поверхностно, что не слишком хорошо. Не помешает изучить вопрос углубленно. Иначе чёрт его знает, до чего доиграюсь. Любопытно. Гренвер специально не заострил внимание на этом аспекте. Предупредить, конечно, предупредил, но как-то вскользь, не напирая на потенциальную опасность. И ещё одна проверка на здравомыслие и сообразительность. мол, если не хватит мозгов самому вовремя остановиться, значит, не судьба. Бывает, стоило думать башкой, а не бросаться в омут без оглядки. Натуральный и естественный отбор в действии. Прямой намёк, что никто тебе подтирать сопли не будет. Не справился сам виноват. Простаи методка суровой школы жизни. Алхимик учитель, но никак не как нянька, тем более не ненька. Слабым в рядах магов не место. истина, которую следует запомнить и намертво и вбить в голову, иначе однажды сдохнешь и сам не заметишь. Я задумчиво взял щепотку чёрного пепла и медленно растёр между большим и указательным пальцем. Всё не так просто, как могло показаться на первый взгляд. Безопасно и без последствий и стать могучим алхимиком не получится. За всё приходится платить, в том числе за обладание магическим даром. Особенно за обладание магическим даром Приветствую, уважаемого ученика, достопочтимого Пауля Гренвера, старца из башни. Вдруг раздалось у стола. Я так увлёкся размышлениями, что опять проморгал появление очередных гостей рядом с собой. Нет, с этим положительно надо что-то делать. Перестать отвлекаться и быть рассеянным, а то скоро пащи с подноса утащат, а я обнаружу пропажу, лишь когда захочу выйти на улицу. Стоит быть более внимательным и незевать. И вам доброго дня, отозвался я, подняв глаза на гостей. Трое, здоровые, почти как недавно удравшие амбал. Приятели, одеты просто но практично. В одежде преобладали зелёные и коричневые цвета. У двоих за плечами выглядывал лук. У того, что заговорил, за поясом висел большой охотничий нож в ножнах из выделанной кожи. Я с ожиданием уставился на троицу мужиков, внутренне подобравшись Ещё одна разборка. Чую, вновь провернуть фокус с ложкой не выйдет. К тому же, по сравнению с предыдущим забеякой, эти выглядели гораздо опаснее. Собравные, глаза смотрят настороженно, ожидая подвоха. Создавалось впечатление, что видят не только то, что перед собой, но и сзади успевают всё подмечать. "Можем поговорить?" спросил первый и указал на лавку. Хороший знак. Не стал Валежно садиться с чувством полного превосходства. Может, и впредь хотят просто пообщаться. Вопрос о чём? Конечно. Якевнулы немного отодвинулся от края стола, оставляя себе место для манёвра. Главарь заметил движение и понимающе улыбнулся. Сел напротив, намеренно положив пустые руки на стол, чтобы оставались на виду. Дело вот в чём, начал говорить он. Филипп Коват больно с сомнением протянул стaв. Ты точно уверен, что это он? Он, он, горячо шептал Биги. На него указали сразу несколько человек. Малец прибыл с обозом из деревни рядом с башней алхимика. Приехавшие с ним говорят, что это ученик самого старца, и что он самолично несколько дней назад убил волшебством больше десятка разбойников. Этот брови Рона удивлённо приподнялись. Да он же ещё щенок. Ты только глянь на него. Одним пальцем перешебить можно. В голосе говорившего слышалась явственная насмешка. Сидящий на другом конце зала пацан и впрям не мог похвастать особо крупным телосложением. Среднего роста, щуплый для своего возраста, плечи узкие, руки тонкие. Задохлик одним словом. Но будучи главным в отличиях от напарников, став умел подмечать детали, схватывая на лету. Ты забываешь, что ему не надо быть здоровяком, чтобы расправиться с кучкой таких же как ты недалёких болванов, буркнул он. Рон набычился, собираясь заспорить. Однако Беги поддержал вожака. "Чего ему махать мечом?" взмахнул рукой и все попадали, пробурчал Беги. "Чернокнижнику мне нужно оружие, чтобы убивать". Рон моментально заткнулся, напоминание о том, что они имеют дело не с обычным деревенским мальчишкой, отрезвило. Как-то непривычно всё это. Думаете, молокосос с дюжицей паутиной, недовольно пробухтел он, оставлять последнее слово за Биги ему не хотелось. А у нас есть особенный выбор. Может, хочешь пойти к его учителю и предложить сотрудничество? Извительно спросил став. Второй член команды ещё больше помрачнел. О Пауле Гренвери ходила недобрая молва. Старый алхимик имел скверный нрав. Иня отвечал с особой дружелюбностью. Непредсказуемость мага-отшельника заставляла держаться от него подальше. Вы знаете, что накануне усилил нажим предаводитель. Нам самим не сдружить. Нужна помощь того, кто разбирается в чародейских штучках. Сами видели, что там творится. Двелохматые головы согласно качнулись. Биги чуть не отрезала руку, когда они попытались войти внутрь наидиного сокровища. Так мы и не против командир зашептал Рон. Но вдруг пацан не справится. Может, его сначала надо проверить и испытать? Вот-вот, поддержал приятель Обиги. Мы ему всё выложим, а он поймёт, что ему это не по зубам, и побежит к учителю. А тот известная сволочь. Все об этом знают. Нас подវិញет и себе всё заберёт. Сстав поджал губы, проклиная несговорчивость компаньонов. Иной раз его жутко злило, что приходилось мириться с их мнением. Но они ему не дружинники, а он не дюк, чтобы просто так приказывать и ждать беспрекословного подчинения. Они вольные люди и должны иметь право голоса. Именно стремление к свободе в своё время собрало их вместе. Уже многие годы они втроём промышляли во владениях заносчивых феодалов и королей, игнорируя законы о запрете бить крупного зверя в лесах, принадлежащих благородной знати. Рисковое занятие, Ведь для заброканирства останавливало многих, но не их. А недавно им сказочно повезло. В глухой чаще они наткнулись на одно из чудес этого мира былождающую башню. Все попытки попасть внутрь закончились неудачей. Зачарованное строение крепко хранило свои тайны от простых смертных. Требовалась помощь причастного к искусству, чтобы пройти сквозь заклятие охраны. Рассеянный взгляд вожака пробежал по залохарчевне. И случайно наткнулся на сидящего неподалёку человека. Судя по виду, лесоруб, бородатый, здоровый, то, что надо. Проверку хотите, пробурчал став. Будет вам проверка. Легко встал и прошёл к скучающему лесовику. Быстро о чём-то поговорил. Две монетки перекочевали из его рук в крупное мозолистое лапище и вернулся обратно. Что ты сделал? Первый спросил Рон. Биги лишь приподнял правую бровь, молчаливо поддерживая интерес товарища. По лицу Стафа скользнула загадочная улыбка. Сейчас сами увидите, сказал он и мотнул головой в сторону столика, где собирался обедать ученик затворника алхимика. К тому как раз принесли огромную сковородку с шипящей яичницей, сельдерей, козий сыр, хлеб и большую кружку с каким-то напитком. Роны Биги с одинаковым выражением ожидания Повернулись и уставились в дальний конец зала. Оба не понимали, что задумал лидер команды. Мужик, с которым перебросился парой слов став, подорвался с места, тяжёлые сапоги гулко затопали по деревянному полу в направлении сидящего в одиночестве паренька. Дальнейшее изумило до глубины души наблюдателей. Успев присесть буквально на пару секунд к чужому столу Детина, подскочил вверх, едва не перевернув лавку, и вопрометил, бросился бежать. Глаза его в карих глазах блескалса ужас, что он с ним сделал. Бигет удивления приоткрыл рот. Широкая спина лесаруба не позволила рассмотреть, что случилось между ним и мальчишкой. И одно сопляк напугало вознатно. Вон как понелся на улицу, на ходу едва не теряя портки. Ну что, у кого-то ещё есть сомнения? Осведомился довольный собой став. Пошли. Так и подходили удалось рассмотреть в подробностях кандидата на помощника в магических делах. Неровно обрезанные золотистые волосы, уже упомянутое хлипкое телосложение, на губах гуляла злая улыбка, взгляд колючий, яростный. Чем-то очень нечеродее напоминал ощетинившегося волчонка. Рассказ браконьеров парнишка слушал, одновременно опустошая стоящую перед ним вместительную сковородку. Ел быстро, удивляясь зверским аппетитом даже бывалых рысавиков, по себе знающих, как мог разгуляться аппетит после долгого блуждания в чащёбах. Когда став замолк, юнец тщательно облизал ложку и приспокойно взялся за козий сыр, сельдерей и ещё со смети с яичницей. Так чего вы от меня хотите, осведомился он, дожевав последний кусочек и переключаясь на кружку с морсом. К этому моменту опосташённую уже наполовину А сам, как думаешь? Теряя терпение, брякнул: "Беги". Став же не стал ничего говорить, молча покосился на горстку странного пепла на столешнице, замеченную им ещё в начале разговора, и предостигающая ткнул локтем в бок раздражённого собрата по нелёгкому ремеслу. "Я думаю, вы сошли с ума, если ожидаете, что мне удастся снять могущественные чары с древней башни волшебства". Как ни в чём не бывало, заявил парень. Несдержанность одного из собеседников он предпочёл пропустить мимо ушей. Мы думаем, двери открыты лишь для простых людей, обладающих даром, башня пропустит. Быстро вставил став, не давая приятелям сказать ещё что-нибудь неприятное, что заведёт и так непростой разговор в тупик. Ученик алхимика помедлил, обдумывая услышанное утверждение, не забывая при этом прихлёбывать ягодно-травяной морс. Такое тоже может быть допустил он и тут же сам себе возразил хотя и не факт помолчали каждый думал о своём став надеялся уломать пацана потому что да потому что других вариантов не имелось если в ближайшие дни ничего не сделать блуждающая башня как и в сотнях раз до этого растворится в молочно-белом тумане растаяв в первых лучах восходящего солнца её исчезновение описывалось в преданиях и множество людей видели это собственными глазами Далеко идти, придя к каким-то выводам, осведомился молодой ученик алхимика. Важак браконьеров с облегчением выдохнул. Получилось, и сообщил. До вечера доберёмся.